Глава девятая Т-0 пространство. Планета Аргуса. Город Фрей. Мысли Виталия клубились подобно потокам энергии. Сущность, которую я до этого ощущала, стала частью меня, заняла место сердца и мерно пульсировала. Мысли лениво текли. Значит, сущность теперь часть меня? Или неправильно называть это сущностью? Сердце? Но это всего лишь сухой медицинский термин. Как-то обезличенное. Пусть будет Эйн. Так вот, Эйн теперь часть меня? Человеческое? Почему засело именно в сердце? Я слабо соображал, не до конца отдавал отчет своим мыслям. Потом и вовсе ушел в забытие, пока не начал приходить в себя. Зрение вернулось неожиданно резко. Привычная картина оказалась покрыта паутиной трещин и бликов, свойственных древним широкоформатным камерам. Интерфейс подсказал, что правый окуляр был поврежден, у левого треснуло стекло. 3 d проекция моего меха была сплошь покрыта темно-оранжевым, почти красным цветом. Но зато руки, ноги и голова были на своих законных местах. Я начал шевелить ими, чтобы понять, насколько я деспособен. Это что получается? Конечности мне вернули? Ну да, никакое санкционное лечение не вернет браслет Арчер на руку и модуль мини-лебёдки. Не факт, что сейчас все это работало, но точно имелось при мне. Как оказалось, я сидел пристегнутый в помещении рядом с другими мехами. Над всеми горел статус оглушения. Понятно. Это значит, нас выключила эссенция. а точнее, слишком высокая ее доза. Как тогда, когда я победил змею? Не крутись из стороны в сторону, а то голова отвалится. Я замер. Голос Фредерика, пусть и прозвучавший с помехами, я узнал сразу. Фаворит стоял в стороне, прислонившись к стене и сложив руки на груди. Его белоснежный корпус сейчас был испещрен царапинами и следами копоти. «Да уж, Кеп. подала голос Нола. Ее я не видел, но, судя по голосу, находилась она в соседнем отсеке. «Мне пришлось использовать весь свой резерв, чтобы залечить травмы фаворитов. Поэтому тебя по-быстрому собрал и поддал Аспид. Я не смогу тебя восстановить, если твоя голова отвалится». «А мы...» «На моем флаере, ответил Фредерик. «Летим во Фрей, Отремонтируйтесь там. Кера Хоффман ждет не дождется, когда сможет покопаться в ваших дряхлых каркасах. О ком речь я даже не понял, но прозвучало так себе. От Фредерика и не такого можно было ожидать. Ого, на целом твоем флайере. И даже черной меткой угрожать не будешь, ядовито поинтересовался я. С чего бы вдруг угрожать черной меткой, удивилась Нола. Я тоже не знаю, почему он любитель разбрасываться такими вещами. Я хотел при этом пожать плечами, но не рискнул. До сих пор слабо понимал свое состояние. Могу ли я вообще ходить? Это было недоразумение. Тон Фредерика даже не изменился. «Я так и понял. Когда косячат другие, это серьезная предъява. Когда косячат свои, это недоразумение». «Ты зарываешься мальчишка, прошепил Фредерик. «Свою компенсацию ты уже получил». «Те 150 тысяч нодов?» – усмехнулся я. «За спасение живого человека, техники и уничтожение марионетки я сейчас на ремонт больше трачу». «Нет, если бы ты не разбрасывался черными метками, может быть, я бы и понял». Фредерик раздражённо цокнул. Я же кратко описал произошедшие события Ноли. «Оплатишь капитану апгрейд у Кера Хоффмана», — категоричным тоном заявила Нола, дослушав меня до конца. «Тогда проблема точно должна быть исчерпана». На удивление фаворит даже не стал сопротивляться, молча кивнул. «Признаюсь, мне хотелось большего, стрясти с него много нодов. так, чтобы это принесло ему реальный ущерб. Но я и не королева драмы, чтобы устраивать из этого трагедию. Просто Фредерико следовало дать понять, что усыпать угрозами он не сможет. «Так кто такой этот Киар Хоффман?» Я переключу тему и обращался исключительно к Ноле. «Владелец завода Зенкару, прямой конкурент кетонавтов», ответила Нола. «Между прочим, мои заразы — это его работа. Давнезнакомый?» Я попытался представить, насколько давним должен быть этот знакомый, если Нолы не было здесь. Очень много. Очень. Когда я ушла в отставку, наши интересы разошлись. Он уже тогда был лучшим мастером оружия, которого знала ты нуль пространству. Наверное, его оружие очень дорогое. Дорогое? Фантастически дорогое. Но оно того стоит. Подтвердила Нола. и Я мысленно поаплодировал ей. Я выжму максимум из того, что мне сможет дать оружейник. Если, конечно, будет такая возможность. Тогда почему мы летим именно к нему? У Фредерика контракт с ним. Так получилось, что Эхирион повредил ему печать. Да и остальным досталось. Отщупалец? От способностей. Сердито влез в разговор фаворит. Когда королеву убили, Эхирион впал в ярость и выпустил дальнобойные атаки. Еще повезло, что не вылез из портала весь. Иначе нам бы очень туго пришлось, даже в присутствии герцога. Плюс мои заразы сломались, добавила Нола. Жаль, не хотелось, чтобы так из-за меня вышло. Причем тут ты? Зараза уцелела, разве что лезвие пришло в негодность. Уксилусов кровь с кислотой, сам знаешь, а лезвие хоть и прорезает многое, но антикоррозионной защиты не напасешься. В свое время мы брали заразу против Роя, который уже вымер. Там они были незаменимы. Критический уровень нейрожидкости. Надпись вылезла неожиданно. Ого, 15% процентов! Так низкоуровень еще не падал. Если до этого она восполнялась в ремонтных цехах, то сейчас откладывать было чревато. Достав из пространственного кармана набор, и открыл клапан на боку, чтобы закачать жидкости в систему. «Вот мрак!» — воргался я. Отверстие полностью было запечатано тканями эфиренового зародыша. «Неприятный сюрприз, да?» Я чуть не вздрогнул. Голос Алекса раздался совсем близко. Я тоже мистик, продолжил гигант, подходя ко мне, и, видимо, забыл, что у меня гибридный тип механоида, хотя разница была чисто формальной, не считая индивидуальных особенностей каждого меха. Неконтролируемое разрастание тканей. Сам Эликс выглядел сильно побитым, казалось, словно щупальца Хириона, швыряли его по всему острову. И что с этим делать? спросил я, мысленно радуясь, что Эликс тоже с нами. «Если ты все еще двигаешь конечностями, значит твоя проблема доживет до Фрея. Поставишь ограничитель распространения тканей». Я кивнул. Двигаться я и правда мог, похоже, даже ходить. Но проверять не торопился. «Как ты обнаружил тварь?» — внезапно спросил Эликс через систему Немезис, предварительно добавив меня, Нолу и Фредерика во временный голосовой чат. «Сердце почувствовало», — ответил я, — не совсем ложь, но и неправду. Уж у меня-то не ври, слабое у тебя сердечко, всего и франк, хмыкнул Алекс, а затем резко продолжил. Сказки мне не рассказывай. Почувствуйте просто королеву. А королеву, специализирующуюся на баскировке, очень сложно. Я, невероятно, трудно заметить даже нашим лучшим разведчикам. Других сказок у меня для тебя нет. На пару секунд возникла напряженная тишина. Алекс продолжил. Гадство! Она не могла проскользнуть на Аргусу незамеченной. Не могла. Она даже не боевая. «Заткнись», — лениво сказал Фредерик. «Заткнись!» Эликс натурально зарычал, и не через систему Немезис, а своим монструозным телом. «Сам заткнись! А я и не собираюсь больше молчать. Альчара была на Аргусе! Альчара! Твари, специализирующиеся на маскировке и перемещениях! Мы с тобой были в первонападении, Фредерик!» И оба видели, что ихреон должен был взорваться. Я лично в 20 рейдов попадал под взрывную волну его аватаров. И каждый взрыв сильнее предыдущего. И от города бы хорошо, если только шип остался. Он бы снес все почистую. Ты сам ты не успел перезарядить после его последней атаки. Знаю, злобно кинул Фредерик. Видимо, это больная тема. Оба замолчали, а до меня начало доходить. Ихерен взрывается, слетает заглушки. «И Алисера активирует межпространственный разлом?» — спросил я. «Да, и призвала бы уже настоящего Хириона с Архвеском. подтвердил мои опасения Алекс. «Не эфирная копия». «Но он не взорвался по какой-то причине», — задумчиво сказала Нола. именно, замер за пару секунд до взрыва и отозвал свой аватар. И это бесит, потому что логика твари начинает меняться. Раньше что, Хирион видит десант бехов. И начинает обстреливать их издалека. Раскидает эфирные копии рядом с базами. Взрывает. Солетают заглушки. Появляется волна Роя. А сейчас? Почему он отозвал Аватар? Почему Эльсера не продолжила постройку Ули выше третьего тира? Хорошо, плевать на Ули. Почему она не сбежала? Едва прибыл Герцог. Все предыдущие разы она успешно сбегала. Умела затаиться и скрыться. Ведь это не боевая королева. «Она никогда не преследовала цели уничтожать всё на своем пути. Лично у меня возникли вопросы, на которые мне не может никто ответить, кроме вас двоих». Мы с Нолой переглянулись. «Я когда увидел, что мне капитан ответным сообщением прислал, чуть эссенция не подавился. Что там произошло? Что послужило толчком к появлению королевы?» Нола подробно пересказала Эликсу все детали, начиная от задания от Крю. информация о том, что беспилотники засекли на острове активность, присущую улью, и затем все последующие события. Когда забрали ядро, на его месте появилась белая сфера, из которой на нас смотрел глаз. Задумчиво произнес я то, что упустила Нола. «Бинго!» — довольно прорычал Эликс. «Это был не Улей, это была транспортная капсула, на которой прятались шеи пауки и шакс. Вот и вся разгадка». «Какая капсула?» «Транспортная!» — Взревел на канале Алекс. «Не десантная, а та самая, может перемещаться по планете и в которой легко можно создать улей. Аналог атмосферных кораблей, только для роя». От его рева, пусть и виртуального, казалось, сотряслось пространство. «Не ори!» — Фредерик сделал вид, что закрыл уши. Я лично проверил все записи, лично обегал полгода назад все места падения капсулы Невиафана после инцидента. Гадство! Да я даже к припал приполз, как последний червяк, и попросил данные у Эмбера. Ты сейчас шутишь, потрясенно сказал Фредерик. Я 50% со всех сделок плачу в пользу Империи, из прибыли, и буду выплачивать еще два года. За то, что получить от них данные по всей активности Роя Во всех системах и отдельно на Аргусе за последний год. А это на минуточку. Огромный массив данных от спутников, систем защиты, систем снижения реле и все, что заметил Немейзов через механоидов. Я напряг весь аналитический отдел Орлов так, что на меня газ наехал. И после анализа у них не было ни намека на появление твари выше третьего тира. А теперь выясняется, что у нас на Аргусе завелась королева. Прибывшая с транспортной капсулы неизвестно когда! Снова возникла пауза, и на сей раз она была куда гнетуще. Каждый думал о своем, а я о том, стоит ли признаться Эликсу о занесении Роя на планету. Он явно не причастен к подобному, слишком сильно принимает на свой счет все неудачи империи в тынуль пространстве. Даже появление этой королевы он считал чуть ли не личным позором. Она не могла упасть Фада! Не утихал он топой ногой так, что казалось, будто во флаере. вот-вот проделается дара. «Эликс!» «Нет, Фредерик, пусть знают!» Он повернулся к нам. «Я выплачиваю перенешуточные бабки ради одной единственной договоренности, а в их данных, которыми они поделились, не нашлось и намека на подобное. Это что значит? Что что-то скрыли? Могли бы так и сказать!» «Не городи поргу!» «Об этой королеве не мог никто знать. А если бы знал, то давно бы на радостях ее прикончил, пусть даже ради личного обогащения. Она спец по маскировке, и мы оба это знаем». Тут я был на сто процентов согласен с Фредериком. «Империя скрывает другое!» – Не угомонился Алекс. «Что это было кроме Левиафана? Алисера оказалась там раньше официального вторжения». Иначе не что столь быстрое и главное скрытое распространение Ксилусов по планете. Значит что, Фредерик, был еще один Левиафан? Или чудеса планеты перемещения Роя? Мне не отвечай, себе ответь! В этот момент я искренне был рад, что Эликс оставался в приватном канале. Говори он так вслух: флайер под такой нагрузкой бы просто не выдержал и рассыпался на запчасти. Тише! Вновь успокоил его Фредерик. «Ты же помнишь главное правило, а? Не выносить на публику ничего, что не имеет точного подтверждения...» «Герцог прибыл первым», — оборвал его Эликс. «Я прошу его, и мне нужны будут записи у оставших, которые наткнулись на королеву». «Уже лучше», — неохотно признал Фредерик. «Этим и займись». «Вот и займусь, не сомневайся, а потом сделаю официальное заявление». «О чем?» — вмешался я. «О том, что силу на Аргусе появились каким-то совершенно неведомым путем в обход всем законам природы и эволюции. Некоторые призаки были раньше, но это...» «Только меня не приплетай, Алекс», — сказал Фредерик. «Это еще почему?» «Не хочу пятнать себе репутацию. Ты слишком резок в своих заявлениях. Это только добавит проблем. А мне они не нужны». «Ты сейчас засмеется, но десятки задумаются». «Пускай, но без меня, а пока я прошу всех присутствующих держать язык за зубами об этом разговоре. И будь добр, капитан, не сочти это за угрозу. Я уже хотел было стрельнуть у тебя пару баков красной эссенции». Фаворит решил меня проигнорировать. «Он прав, капитан», — внезапно добавила Нола. «Такие вещи должны доходить до масс через проверенных людей, а не на уровне слухов». «Сказал бы я, да не стал». потому что, будь у меня желание донести Дамас, сделал бы это раньше. Но я так как и раз знала, что занесение Роя на планету очень опасная дорожка, и нужно как-то обезопасить Алекса, прежде чем он решит действовать в открытую. Транспорт прибыл во Фреймину через пятнадцать. Вопреки моим ожиданиям, процедура обеззараживания проходить не пришлось, как и ставить пломбы, потому что место, куда нас привезли, походило больше на гигантский завод. Огорожены толстой стеной и щитами. Пушки на стенах внушали уважение. Их мощи точно хватит, чтобы убить любую тварь шестого тира, а то и выше. Нола поманила меня за собой. Сначала вышел Эликс и Фредерик, потом мы с ней. «А где Юм?» «Видимо, еще в отключке», — ответила Нола. «Чем выше уровень самой эссенции, тем тяжелее ее впервые поглотить, потому что она влияет на ядро». Если бы вы постепенно поглощали ее, начиная с жёлтой, потом фиолетовую, потом красный потом золотую, вас бы не вырубало так сильно. А получилось, как получилось. Из-за этого восставшие смогли поглотить совсем немного золотой эссенции. Кроме тебя, почему-то к тебе эссенция притягивала сильнее. Видимо, раньше ты уже испытывал подобный опыт. Это точно. Смерть змееобразной твари меня тогда тоже вырубила. Я обернулся, чтобы посмотреть на флайер фаворита. Каюсь обзавидовался. Хищные, но в то же время плавные формы, основной белоснежный цвет разбавляли фиолетовые оттенки. Эх, вот бы и мне стать фаворитом, и за тебе себе похожий транспорт. И не один. Пока я оглядывался, мимо пробежало несколько роботов с тележками. Они по одному сгружали остальных мехов и выносили из корабля. Мне пришлось немного побегать, чтобы догнать у Нолу у самых ворот. Герметичные створки в три раза толще, чем я видел в реабилитационном центре. Да и материал, похоже, был куда прочнее и дороже. «Безопасность прежде всего, капитан. Следи за головой, никуда не сходи с обозначенных краской линий. Если видишь знак «Опасная зона», обходишь эту зону стороной», проинструктировала меня Нола. Фаворит бешеных псов подвел нас к электрокару, предназначенному для передвижения по территории завода. Что примечательно, этот транспорт был сделан Исключительно под нужды механоидов. Никаких сидений. Парящая широкая платформа со складными поручнями. Все. Когда мы погрузились, электрокар, словно не почувствовал веса Элекса, Даже не прогнулся. «Это он с такой скоростью всегда едет?» Заметил я, когда мы проехали метро двадцать. «Пешком же быстрее». «Безопасность превыше всего. Здесь частная территория, ограничения по скорости, запретные зоны», спокойно пояснила Нола. Прими это как данность для твоей же безопасности. Понимая, что ехать мы можем по этой территории очень долго, я вернулся к своим характеристикам. Все хотел проверить, насколько уровень поднялся. Механоид – капитан. Активность – 100. Ранг – И. Вид – гуманоид. Тип – гибрид. Класс – универсал. Целостность – 29%. Уровень нейрожидкости – 14%. Фракция – восставшая из пепла. Способности – Сионический разум, ментальный удар, обнаружение, пассивное. Модуляторы, легкоступы первой категории, макросы, автоприцеливание, снижение отдачи. Репутация, ученые Аргуса, положительная, скидка 30%. Ядро Оруса, уровень 12, целостность 50%. Синергия с реальным телом, 99%. Уровень пси-сигнала, наивысший, идентификатор нуля. Версия 16.168 устаревшая, рекомендуется заменить. Сердце Роя, тип ядра, Эфирионовый зародыш первого тира. Эволюционный уровень 10, ранг F. Тип поглощаемой энергии мистическая энергия. Тип поглощаемой энергии эссенция Роя. Ментальное воздействие 60. Рекомендуется провести проверку. Слияние с ядром Оруса 50%. Распространение – 78%. Рекомендуется удаление. Энергоячейка. Уровень заряда – 56%. Тип p Пи-230. Разъём – 150-51. Пространственный карман – 61 из 120. Версия системы Немезис от 01 453 12-й уровень ядра Оруса. Потрясно! Можно бежать к обелиску и открывать способности. Тут же глянул карту Фрея. Оказывается, в городе было аж три обелиска, и один находился здесь, на территории этого завода. «Нола, надо будет не забыть здесь активировать способности через обелиск». Аэрокар вдруг развернулся на перекрестке и сменил маршрут на здание обелиска. «А разве ремонт не важнее?» – удивился я. «Кто-то очень хочет посмотреть на следующую способность, которую ты получишь», пробурчал Эликс, демонстративно глядя на Фредерика. Последний в мою сторону даже не смотрел. «Почему?» — не понял я. «Во время боя у нас, у командиров и фаворитов, появляются расширенные права. Мы можем видеть способности наших подчиненных, чтобы эффективнее бороться против Роя. Особенно это полезно, когда к нам приходит подкрепление с какого-нибудь имперского корпуса. А ты знать не сдал о существовании этих ребят. Так вот, во время боя я, и не только я, обратили внимание, что среди всех новичков Лишь у тебя одного золотая способность. Золотая? Ну да, потому что в системе она горит золотым цветом, вот тут. Эликс откнул в пространство над моей головой. Если кратко, твой ментальный удар способен навредить королеве, оказывается весьма лаковой способностью. Разумеется, у нас есть ребята с такими же навыками. Вдумайся, чтобы навредить королеве Роя ментально, требуется снести флегматические щиты, что очень непросто. И тут появляешься ты, которому начать с высоты на всю защиту королевы. И это я молчу про то, что ты даже не пытался улучшить силу мастерства владения этой способностью. Алекс замолчал. Мне понадобилось время, чтобы осмыслить сказанное. То есть моя способность востребована в бою. Я попытался сформулировать свои выводы. Все способности востребованы, но твоя... Даже хакинг, хмыкнул я. «А что, хакинг? удивился Алекс. Эликс. мышь от них нет пользы? Я узнавал механоидов, способных каким-то чудом поднимать мертвых мехов и управлять ими, или перехватывать управление в нужный момент у живых, или филигранно управлять зондами и дронами, отвлекая врагов. А насчет тебя... Эмбер уже порывался утащить тебя в свой корпус, тряся передо мной своими имперскими регалиями. Я его, конечно, послал и развернул. Не сомневаюсь, что скоро вы с Юмом примкнете ко мне». «Будем вместе сидеть на вершине Таусу и побивать эссенсу, провожая солнце». «Одна способность еще не делает его полезным в бою», — наконец-то подал голос Фредерик. «Не делает, но я видел их в деле, Фредерик. Я взорву еще отличных птенцов, вот увидишь». «Не торопись», — осадил его я. «Мы же говорили тебе, Алекс, что нам лучше самим. Ценю твою веру в нас, правда, но увы». «С твоими-то способностями...» У тебя их, кстати, больше обычного. Колись случайно выпало или тоже подсуетился? Ну-ка, поясни. Потребовала я. Еще и мне пояснить. Как ты первым обнаружил Альсеру? Система подсветила. Только мне это не сильно помогло. Система? А у тебя пассивка, друг. Система не подсветит, Рой встал с режиме. Просто потому, что нет таких фиксаторов, которые это определят. Датчик движения невозможно, но не контуры. «Хм, а ведь это объясняло, почему я видел того самого чудика во время миссии с Гейлом, а Юм – нет». Эликс повернулся ко мне и осторожно похлопал своей гигантской лапой по спине. «Так что, парень, запросто так, не продавайся ни в одну фракцию, ты мне понадобишься». «Думаешь, ученые Аргус его так просто отдадут?» – спросил Фредерик. «Отдадут, как милы. Проект зачистка закроет так или иначе в ближайшее время». «За таланта уже грызня идет!» Эликс хмыкнул. В Айракаре наступила тишина. Голова разболелась. Придется в ближайшее время очень много думать. Обелиск находился в невысоком неприметном здании недалеко от хода. За мной двинулись все трое. Ну а что еще им делать, пока остальные мехи отсыпаются? А тут я им такое развлечение устраиваю. Внутри обелиск ничем не отличался от того же, что был в Самерхонде. тот же бассейн, посередине которого находился спиралевидный стержень обелиск. Вода все так же искрится режущим фиолетовым цветом. Я прыгнул в воду и уверенно дошел до обелиска. Протянул к нему руку. Динамический ячейст щит. Эээ…» протянул я, и под водой динамики сильно исказили голос. Я ожидал, что передо мной появится такое же меню выбора способностей, как и ранее. И я смогу выбрать то, что мне по вкусу. Никакой щиты я не просила. А то, что нет указаний по мастерству, это нормально? И окна выбора способностей нет. Хм, не повезло. Уровни мастерства говорят о потенциале способности, не более. Попробуй её активировать, предложила Нола. Сосредоточившись, я использовал способность. Щит окутал меня ровно по телу, полупрозрачный, отливающий зеленым цветом. Едва виднелись крупные ячейки. выделяющийся более темным контуром. «Очень похож на щит Роя Акари», — заметил Фредерик. «Дай-ка я его проверю». Я обернулся и возмутился. «Но не в обелиске же!» Внезапно щит пропал. «Да я тебе ничего не сделаю толком. Включай щит!» — успокоительно сказал механоид. Э, не могу. Такое ощущение, что сил нет». Признался я, прислушиваясь к ощущениям. «Три секунды счета, да еще и неизвестно входящего урона. Что тут сказать, не повезло?» «Не переживай, у тебя хотя бы проявилась способность», — подбодрила Нола. Я вышел из бассейна и направился к выходу. Испытывал я ничего. Что ей способность, что ее нет. Но один плюс точно был. Теперь я имел право покидать планету. А значит, на Нарисау мы отправимся при первой же возможности».